Триста тринадцатая гуру. Можно твердо и непреклонно сказать себе раз и навсегда, что нет ничего в мире обычности, ради чего можно было бы утратить равновесие. Ничто не стоит потери этого ценного качества. Эта мысль, внедренная в сознание, поможет обуздать вспышки астрала. Лучше совсем потерять то, ради чего астрал готов проявить свое своеволие, нежели поддаться ему. жало опустошенной вспышкой астралы человек и беззащитен. Храните равновесие любою ценой. Повторяю, лучше потерять все, сохранив равновесие, нежели приобрести или удержать что-либо, его потеряв.